Виктория Мальцева «Не стирайте поцелуи» Цикл «Не стирайте поцелуи» книга первая Читает Ольга Белова Говорят, случайность происходит, когда Бог не хочет подписываться своим именем Комментарий в YouTube Пролог Вы разыскиваете девушку? Да. Пауза. Я ищу моего человека. Телеведущий кивает, улыбаясь и заглядывает в планшет. Мне сказали именно ⁇ ищу моего человека ⁇ Было написано на баннерах, растянутых в самых людных местах Большого Ванкувера. Камера берет крупным планом гостя телепередачи. Это молодой парень. Господи Боже! Ди! «Ди, посмотри на это лицо!» Диана продолжает мыть посуду, но выворачивает шею так, чтобы ей был виден телевизор в столовой. Затем выключает воду и, не найдя полотенце для рук, приближается к экрану с мокрыми. С ее пальцев на кремовый ковролин стекают капли и остатки пены моющего средства. Она только сделала ремонт в квартире, и каждая деталь отделки выбиралась тщательностью в близкой к одержимости. «Матерь Божья!» Даунтаун 55 растяжек и 100 лайтбоксов. Западный Ванкувер 23 растяжки и 124 лайтбокса. Северный Ванкувер, Дельта, Ричмонд, Бернэм, Кокуитлам, Порт-Кокуитлам, Порт-Муди, Лэнгли, Мейпл-Рич, Чилливак. Ведущий отрывается от планшета, чтобы взглянуть на гостя и больше не улыбается. Помимо рекламы есть также и надписи на стенах. Вернее, рисунки с надписями почти на всех станциях «Скайтрейна». Муниципалитеты этих городов выписали на ваше имя штрафы. Как много? Я не помню. Около полумиллиона долларов. Диана и Саванна всегда бурно обсуждают героев любимого шоу, но сейчас обе молчат. Парень не смотрит в камеру. Его взгляд почти всегда опущен на руки. Он то сжимает их в кулаки, то расправляет, разглядывая пальцы. Пару мгновений камера показывает их крупным планом, и зрителям видно, как они дрожат. Как давно вы ее ищете? 194 дня. М -м -м, Говорит ведущий. Значит, больше полугода. Диана опускается на диван и вытирает руки о собственную футболку. А в моих материалах указано, что вы познакомились с сети, Это правда? Да. Расскажите, как это было. Парень облизывает губы, в камеру так и не смотрит. Это было видео. Песня с названием "Не стирайте поцелуй" в YouTube. В комментариях я написал, что ищу девушку. Она ответила. Мы переписывались, потом встретились в аэропорту. Парень кивает. Ведущий откладывает планшет в сторону, настоящий перед ним белый глянцевый столик. Нам интересны детали. Поделитесь. В переписке она упомянула, что летит из Европы домой, в Канаду. Я просмотрел места и даты ее публикации в Инстаграм и предположил, что она живет в Ванкувере. Дальше оставалось выяснить расписание самолетов и надеяться, что она летит одним из поздних рейсов. Я купил билет, прилетел в Ванкувер и стал ждать ее у выхода в аэропорту. И она прилетела? Прилетела. «Как вы ее узнали?» Это она узнала меня. Студийный диван, на котором расположился гость телепередачи, выглядит удобным. Но поза молодого человека и то, как неловко он время от времени ее меняет, словно говорят об обратном. «Слушай, он странный какой-то», – замечается Ванна. «Я думаю, он просто хороший актер, Но сценарий у них сегодня оригинальный. А баннеры? Ванкуверцы наверняка их видели». Если это правда, об этом должно быть что-то в сети. Саванна всегда докапывается до сути, и вообще она самая серьезная в их компании. Тут полно фотографий, взгляни-ка. Есть даже фото рисунков. Боже мой, ага, Диана, он рисовал на стенах метрополитена, палатка море, двое на плоту. Она отрывает глаза от телефона и всматривается в экран телевизора. Как ты? Что? переспрашивает Диана. «Он спрашивал ее о делах. В этих надписях на стенах везде «Как ты?» или «Как у тебя дела?» На экране появляется страница в YouTube. Зрителям дают увидеть название композиции «Не стирайте поцелуи», затем «Комментарии пользователей». Виртуальный маркер выделяет два из них. «WTF Leo», «А я мечтаю о девушке». «Лея, не мечтай, просто найди меня». «Он нашел ее. Восклицает Диана. Тогда нашел, найдет ли теперь? Глухо комментирует Саванна, не отрываясь от телефона. Обалдеть! Они все-таки приглашают реальных людей. Эта история настоящая. Парень наконец замечает происходящее на экране телевизора в студии. Его глаза расширяются, лицо перекашивается. Что вы сделали? Зачем? Восклицает он и пытается подняться, но у него не сразу это получается. «Господи, он наркоман, что ли?» «Едва стоит на ногах», – замечает Саванна. Диана прижимает руки к носу. Молодой человек делает несколько решительных, но нестабильных шагов по направлению к выходу. Камера следует за ним. Вскоре на его пути появляется сотрудник студии со стаканом воды в руках. Ведущий призывает гостя вернуться к беседе, дважды повторив. «Вы ведь хотите ее найти? Вы известный блогер», – продолжает свой допрос ведущий. «У одного из ваших аккаунтов в Инстаграм более трех миллионов подписчиков. Но это ваше первое появление на публике». Продолжает тон, как только герой передачи снова опускается на диван. Студийный экран теперь показывает художественные фотографии мужского лица в неожиданных ракурсах и освещении. Зрители видят крупным планом радужку глаза, ее сменяют приоткрытые губы, за ними фрагмент, нависающий над объективом другой камеры пряди волос. Она расщепляет солнечный свет на перламутровый спектр. Человек в кадре тоже занят фотографированием. На последнем фото молодой парень лежит на постели лицом вниз. Видны только его спина и затылок. Вдоль позвоночника отчетливо виден длинный шрам. Фотограф, подаривший эту серию Vogue за 10 тысяч долларов, пожелал оставаться анонимным и потребовал перевести гонорар на счет одного из ванкуверских хосписов. Мне известно, что эти фото наделали много шума и были многократно перепроданы различным изданиям. Люди и таблоиды жаждали знать имя модели, однако их автор отказался от сотрудничества. Скажите, вам известно, кто изображен на этих фотографиях?» Парень смотрит на экран широко распахнутыми глазами, в них удивление, граничащее с шоком. После некоторой паузы он отвечает. «Я? От кого вы прятались?» Провоцирует ведущий, однако гость игнорирует вопрос. «Бывают же такие лица?» – вздыхает Диана. «Почему мы никогда не видели его раньше? Кто он? Модель? Актер? Певец? Для чего ему пиар?» «Это не пиар». «Что вы сделаете, когда найдете ее?» – снова спрашивает ведущий. «Выполню обещание, которое не сдержал. Какое?» «Лид, ты куда? Хочешь прогуляться?» «Не выходи одна, я пойду с тобой», — кричит Саванна подруге. Третья девушка из компании, не оборачиваясь, упирает руку в дверной косяк, пока натягивает сапоги. Через время отталкивается от косяка, сдирает с вешалки пальто и захлопывает за собой дверь. «Вот что она творит? Не хватало еще пневмонии вдовеса ко всему, как будто мало ей». Саванна надевает меховую шапку, затем пуховик торопливо засовывает ноги в сапоги. Интересно вот, а у нас в Торонто водятся такие? Спрашивает подругу, кивая на парня в экране телевизора. Даже если и водятся, нам не попадутся. Штучный экземпляр. Возьми ее шапку, вон на полке лежит. А ты заметила? Имя у его девушки, как у нашей. Кивает в сторону двери. Лея! И что? Да ничего. Слушай, давай быстрее, там скользко. Еще упадет, не дай бог. Саванна застегивает молнию на пуховике, подпрыгнув, выдергивает с полки шапку подруги и исчезает за дверью. Подумав, Диана снова распахивает дверь и кричит ей вдогонку. «И долго не гуляйте, Со дня на день рожать!» «Что между вами произошло?» – спрашивает ведущий. Парень накрывает руками лицо.